Глава 11 Сара Брикс. Том стоял перед зеркалом в большом холле хозяйского дома, облаченные в шаровары, белые чулки с желтыми шелковыми лентами и туфли с квадратными носами. Красный камзов с сияющими пуговицами и белая рубашка дополняли его наряд. Его волосы были смочены и уложены, а длинные пряди собраны в косичку и прихвачены заколкой, которую Том одолжилу то-то. Собственно, как и все, что на нем было, и если быть честным, то чувствовал он себя в этой одежде неловко, и вообще вся ситуация ему совершенно не нравилась. Раньше он всегда заглядывался на людей в красивых одеждах, которых видел на улицах больших городов, но теперь они вызывали у него лишь чувство жалости. Впрочем, у виночерпия просто не было другого выбора. То-то в порыве вдохновения даже предложило, чтобы виночерпий, одолжил у мистера Брикса его старый парик. От такого предложения Тому чуть не стало дурно, но, к счастью, это была просто шутка. Одевала его во все эти одежды толстуха Бесси, которая теперь стояла рядом с ним у зеркала. «Надеюсь, ты будешь достоин своего нового костюма», — строго произнесла она. «Ну, разве все предугадаешь заранее?» вздохнул Том и посмотрел на свои туфли, которые были ему слишком узки, хоть и велики по размеру. Из кухни появились Тото -то и Санди. Том не удивился бы, если бы они начали смеяться над его видом. Но Санди сочла его очень красивым. «Какой красивый меня жених, правда, мама? Он выглядит, как настоящий слуга», сказала она Тото. -то. «Я виночерпий», — проворчал Том. «Это куда солиднее». Теперь я буду заботиться о здоровье мистера Брикса, да что там, о здоровье всех его гостей. Если говорить на чистоту, без меня это общество просто-напросто не переживет осенних праздников. Том посадил Санди за кухонный стул. Виночерпи, малышка Санди, он вроде ищейки. Он нюхает, пробует, смотрит и пьет. Едва он почувствует недомогание, как вино уносят прочь, Если же ему действительно станет плохо, то все графины выльют в навозную кучу. А может быть и так, что виночерпи с хрипом свалятся на пол и поминай, как звали. Зато после смерти он будет удостоен чести быть высеченным из камня. Счастливей судьбу вряд ли можно себе представить. Я о он даже и не мечтал. Санди испуганно посмотрела на маму. То-то подружески пихнула Тома. чтобы он не болтал зря, а Бесси тем временем достала откуда-то маленький пузырек и обрызгала Томас с головы до ног. «Это чтобы мухи держались от тебя подальше», — пояснила она. Теперь оставалось лишь ждать, когда начнут собираться гости. В ожидании Том рассказывал историю о тех временах, когда он охотился на акул. Он посадил Санди себе на колени, и пока Бесси с торто готовили десерты... Рассказал им о своей первой встрече с сельдевой акулой. «И ты думаешь, мы в это поверим?» — вздохнул Бесси. «Дело твое», — ответил ей Том. «Я верю», — сказала Санди. «А что ты делал под водой так долго?» — спросила Тото. «Нужно было спасать гарпун», — объяснил Том и поведал им всю историю с самого начала. О том, как он загарпунил акулу, которая кружила вокруг их шхуны, привлеченная запахом крови. а потом бросился за ней в море. Забыв обо всем, слушательницы не отрывали глаз от рассказчика. Санди сидел на коленях у матери, Бесси стояла у плиты спиной к Тому и продолжала что-то помешивать, в задумчивости пожевывая краешек своего фартука, а сама тем временем слушала историю об опасной акуле. «Десять метров длиной», — рассказывал Том, — «и с восьмидесятью четырьмя острыми зубами». Акули глаза были черными и холодными, и стоило в них заглянуть, как кровь стыла в жилах. «Так достали вы свой гарпун?» — нетерпеливо спросил Тото. -то. Том кивнул и сделал суровое лицо. Нырнув в третий раз, мне удалось его вытащить. В это время семь гигантских акул поедали свою погибшую товарку, но мне было все равно. Гарпун надо было спасать даже ценой собственной жизни. Я заколов шестерых. но седьмая, самая большая, все никак мне не давалось. Она была такой старой и свирепой, настоящее чудовище. Слава о ней разошлась по всему Карибскому морю, и даже сам Буль привечал ее. Но лучше расскажу вам о том, как я... Но тут Тому пришлось замолчать, потому что внезапно на кухне появилась Сара Брик собственной персоной, строгой прямая, как палка. Она спросила... Соизволит ли хоть кто-нибудь из прислуги принести ей стакан воды? Все разом вскочили и Бесси, извинившись, бросила на Тома предостерегающий взгляд. То-то кинулась разыскивать чистый графин со стаканом. Хозяйка дома тем временем вернулась обратно в гостиную. «Вот что бывает, когда начинаешь слушать таких, как ты», — ворчала Бесси. «Давай, иди, рыжий умба-юмба Том. говорит только «да, мэм, — И нет, мэм, и ни слова про акул. Она подтолкнула его к двери. Миссис Брикс стояла в центре гостиной, скрестив руки на груди. Она казалась очень маленькой, и хотя была одета в свои лучшие одежды и украшена жемчугами и золотом, выглядела бледной и какой-то безжизненной. Том поклонился, как его учили. — А, бомба! Госпожа села на стул и склонила голову на руку. Том наполнил стакан водой и, прежде чем протянуть ей, быстро попробовал. Она с удивлением возрилась на него. «Что ты делаешь?» «Я пробую, ответил Том. «Я ведь вина черпи». «Но что, ради бога, может быть не так с водой, взятой из колодца? Не говоря уж о том, что я не собираюсь пить из стакана, из которого уже пил ты». «А, простите». Том огляделся и, не придумав ничего лучшего, вылил воду обратно в графин. затем неловко поклонился и, покинув гостиную, вскоре вернулся с новым стаканом и графином с водой. «Обязанность виночерпия для меня в новинку», — миссис Брикс объяснил он ей, наливая воду в чистый стакан. Госпожа принялась пить маленькими глотками. «Как твоя фамилия, бомба?» — отклонившись чуть назад, она смотрела на Тома прищуренным взглядом. Ее брови были подняты, а рот с опущенными уголками слегка приоткрыт. «Коллинс, мэм. Меня зовут Коллинс». «Ах, да, ты ирландец», — муж говорил мне. Госпожа взглянула и что-то пробормотала себе под нос. Затем обвела рукой пространство вокруг себя и спросила. «Нравится тебе здесь?» «О, да, мэм. Мне здесь очень нравится. Спасибо». Миссис Брикс поднялась и начала прохаживаться по гостиной, поправляя сервировку и салфетки. на накрытом к приему гостей столе, но быстро бросила это занятие. «Я также слышала, что ты умеешь читать?» «Да, миссис Брикс, умею», — ответил Том с поклоном и улыбнулся. «Ты читаешь Библию?» «И ее тоже?» Миссис Брикс едва заметно оживилась. «Тогда тебе должно быть знакома история об ионии Ките?» «Довольно неплохо. Вот как, меня это радует. Что еще ты знаешь?» «Что еще я знаю?» — Том задумчиво потянул себя замочку уха. «Еще я знаю историю об ионе и сельдевой акуле». И Том, улыбнувшись, с надеждой посмотрел на госпожу. Миссис Брикс ощурила глаза и выпитила нижнюю губу. Затем смерила его оценивающим взглядом и сказала, «Можешь идти». Но на следующий день виночерпия позвали снова». то сходил за томом в собачью будку, где он лежал с мокрой тряпкой на лбу и страдал от головной боли после длинного вечера накануне, на котором было выпито большое количество вина еще какого-то французского напитка, название которого Том никак не мог выговорить. Тото улыбнулась, заметив что вчера вечером они отправили его домой как раз вовремя. Том оделся, отметив, что работы на поле уже давно начались, Но раз Йоб не пришел и не растолкал его, то он мог бы с полным правом спать и дальше. Но тут оказалось, что Том должен принести госпоже чай. На кухне его ждал уже готовый поднос. Бесси покосилась на него, когда он, мучимый похмельем, кинулся пить воду. В отличие от Тато, она слишком хорошо помнила дебют Тома в качестве виночерпия. К тому времени, когда гостей начали обносить во второй раз – подавая главное блюдо. Том уже вовсю шатаясь, бороздил пространство вокруг стола, изображая себя парусник, и выглядел, как настоящий позор для Аарон Хилла. «Виночерпий, он и есть Виночерпий!» — пробормотал Том и плеснул себе водой в лицо. «Виночерпий должен пробовать, а не дурачиться». «Я вовсе не дурачился», — Бесси больно ткнула Тому в грудь указательным пальцем — Ты стоял у рояля с британским офицером и, хлебая портвейн прямо из горлышка, утверждал, что прибыл на Ямайку на спине сельдевой акулы, которую ты якобы заарканил, предварительно дав ей слабительного порошка. Я такое говорил?» Бесси утвердительно кивнула. «Черт, должно быть, я вправду здорово напился», простонал Том и потер ладонями ноющую голову. Короткое время спустя... Незадачливый виночерпий был впущен в спальню Сары Брикс, комнату с высоким потолком и скудным освещением. Над кроватью висела большая картина, изображавшая Христа, распятого на кресте. Худой мужчина, с устремленными к небу глазами, выглядел страшно замученным, тому не нравилось на него глядеть, но все же он не мог отвести от картины глаз. У Иисуса на груди виднелась большая кровоточащая рана, И, по мнению Тома, он выглядел таким же изнуренным, как и Рамон Благочестивый. В раннем детстве Том слышал много историй об Иисусе, и он всегда представлял его высоким сильным мужчиной, настоящим лидером и немножко воином. Поэтому теперь парень с удивлением взирал на этого беднягу, который был не толще бибидо. Том подумал, что если бы Иисус не умер на кресте, то он бы точно помер от дизентерии. Еще, если бы подобное полотно висело у него над постелью, то он бы всю ночь глаз не сомкнул. Представив себе Иисуса, висящего в собачьей будке, Том широко ухмыльнулся, но тут же снова стал серьезным, увидев, что миссис Брикс смотрит на него. Она лежала в большой кровати с балдахином, одетая в ночную рубашку и чепчик. Том никак не мог понять, чем пахнет в комнате, но потом догадался, что это была смесь ромашки, камфоры, дамских духов и пыли. Сдержанным жестом госпожа велела Тому приблизиться и сказала, что была бы очень признательна ему, если бы он двигался как можно тише и прочел бы ей отрывок из псалтыря. том уставился на Библию, лежавшую на прикроватном столике. «Можешь сесть на стул и передай мне мои пилюли и стакан?» Том сделал, как ему было велено, Миссис Брикс взяла две пилюли и запила их глотком воды. Я принимаю в качестве лекарства. Я страдаю от анемии, кроме того, у меня нервная меланхолия. Но я охотно несу это бремя, будучи уверенной, что Господь хочет меня испытать, дабы узнать, достойно ли я его. Всех нас ждет наказание, ибо, как сказано в Священном Писании, после гибели этого мира останется лишь один остров, и на этом острове будет жить всего один человек, как свидетельство тех времен, когда люди еще населяли землю, и та была обильной и процветающей. Тум пробормотал что-то сочувственное и, вздохнув, открыл Библию и начал читать псалтырь с самого начала. Миссис Брикс перебила его, велев начать с 26 главы. Тум откашлялся и признался, что давно уже не читал вслух. «Рассуди меня, Господи!» — забормотал он, «ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь». Тому приходилось читать по слогам, но ему на помощь пришла госпожа, которая знала текст наизусть. «Искуси меня, Господи, испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое. Здесь можешь остановиться, я и сама страдаю от болезни внутренностей». думает от того, что я грешна. Боль есть испытание Божье, и я борюсь с ней каждый день. Теперь прочти, начиная с 17 главы. Том прочел еще пару глав и спустил вздох облегчения, когда ему было разрешено уйти. Но на завтра и через день он снова сидел в той же комнате. Отношения между ним и госпожой стали теперь более непринужденными. На четвертый день их общения Тун получил чашечку чая, а через неделю чтений ему было позволено взять печенье. том говорил Джорджу, «И месяца не пройдет, как я буду сидеть за хозяйским столом и читать обеденную молитву вместе с мистером Бриксом. Довольно неплохо для босоногого мальчишки, который спит в собачьей будке». Это весьма позабавило Джорджа и его жену, чьи приятные воспоминания Одни клеймения быстро забылись. Джордж сказал Тому, «Мистер Брикс сделал так лишь из самых хороших побуждений, и малютка Санди уже не помнит, что ей было больно». В последнем Том не был уверен. Наблюдая за Санди, он думал, что внешне она осталась прежней веселой девочкой, которая легко переходит от слез к смеху, и все же что-то в ней изменилось. Словно бабочка вспорхнула с пальца, улетела вместе с ветром — унесла с собой безмятежность, и у губ залегли две глубокие складки. За хозяйский стул Тома по-прежнему не приглашали, но чай, печенье он продолжал есть с удовольствием. «О, Господи, не карай меня в ярости своей, в гневе своем не наказывай меня, ибо стрелы твои вонзились в меня, и рука твоя тяготеет на мне». Нет целого места в плоти моей от гнева твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Том вздохнул и закрыл толстую книгу. Госпожа лежала в постели, закрыв глаза, ее руки были сложены на одеяле. Том посмотрел в сад, где мисс Мисси играла с Санди, которая поочередно исполняла то роль куклы-негритянки, то горничной. Сама мисс Мисси сидела на стуле и отдавала команды чернокожей девочке, которая в этот момент завивала белокурые локоны своей госпожи. Со своего места над кроватью на виночерпе осмотрел Христос. У Тома было такое чувство, словно Христос взирал прямо на него, и ему приходилось отводить взгляд. По правде говоря, Пробормотал Том и виновато покосился на картину. «Я мало понимаю с того, что читаю». Сара Брикс открыла глаза. «Это слышно по твоей интонации, Том Бомба. Но ты здесь не для развлечения, а ради собственного просвещения. Мой муж очень доволен тобой. Мистер Брикс хочет, чтобы наши надсмотрщики стали более образованными, поэтому было бы очень желательно, если бы ты знал священное писание». и я готов объяснить тебе то, что ты не понимаешь. Миссис Брикс погладила одеяло. Видишь, я лежу здесь, хронически больная и прикованная к своей постели, ибо это кара Божья, и все грешники, и большие и малые, страдают не случайно, ибо на это есть воля Божья. Том сочувственно кивнул, поглядывая украдкой в сад, где мисс Миссиси, принялась в этот момент таскать за собой на поводке Санди, как собачонку. Том мысленно перенесся в ту ночь, когда он, как обычно, мыл полы в таверне сеньора Лопеса. Он думал о том вечере, когда к ним заявилось незваная гостья, которой он налил грязной воды и немного вина из бочонка остатков. Больше всего ему запомнились слова, сказанные той ночью. «Ты спишь?» «Нет, ни в одном глазу», — очнулся Том. Я просто задумался. «Вот как? О чем же ты думал?» Том откашлялся. «Знаете ли вы, миссис Брикс, про Гиппократа?» Сара Брикс на постели с деловитым видом. «Это кто-то из негров?» «Не думаю, мэм. Он был философом». «Философом? Боже милостивый, у тебя есть знакомый философ?» Том пожал плечами. «У нас дома, — сказал он, — часто говаривали». Да здравствует мудрец Гиппократ, учивший, что лучший друг всякой заразы — наше собственное суеверие, воля Божья, не имеет ничего общего с лихорадкой, а чума происходит от крыс. После такого выпада миссис Брикс отвернулась и, увлекшись спиной к Тому, жестом велела ему покинуть комнату. На завтра его не позвали в покой госпожи. Вместо этого Том весь день провел на поле занимаясь в обществе двух надсмотрщиков, охотой на крыс. И когда вечером он сидел на кухне, поедая остатки хозяйского ужина, чернокожая Бесси сказала, что все, райская жизнь закончилась, не видать ему больше печенья. «Том плохо себя вел?» — испуганно спросила Санди. «Рассказал, небось, историю о слабительном порошке?» — вздохнула Бесси. «Что-то в этом роде», — пробормотал Том, и поплелся спать в будку. Но на следующий день его позвали снова. К удивлению Тома, госпожа на сей раз была одета, и гардины в ее комнате были подняты. Миссис Брик сидела в кресле с подлокотниками и глядела прямо перед собой, когда Том прошмыгнул внутрь с чайным подносом. Том скользнул взглядом по Иисусу, который сегодня, кажется, чувствовал себя лучше. Тому даже почудилось, что он с интересом покосился на поднос с печеньем. — На что ты смотришь? — спросила женщина. — На Иисуса, миссис Брикс. Госпожа удивленно подняла брови и надула губы. — Картина висит здесь как напоминание, — важно произнесла она. — Значит, она не оставила тебя равнодушным? Том набрал в легкие побольше воздуха. Он не знал, насколько его тронула картина, но был абсолютно уверен в том, что Иисус... разделяет его любовь к печенью». «Да», — ответил он, — «она очень сильно меня тронула». «Чем же?» — миссис Брикс смотрел на Тома острым пронзительным взглядом. «Думаю тем, что когда-то я знавал человека, который оказался в похожем положении». «У женщины отвисла челюсть». «Будь добр, избавь меня от своих выдумок», — простонала госпожа, но, подумав, спросила, «а кем он был, этот человек?» — Его имя — Рамон Благочестивый, миссис Брикс. Госпожа надкусила печенье. Да, имя действительно любопытное, но обычно такие люди представляют собой прямую противоположность своему прозвищу. Том энергично кивнул. — В этом госпожа абсолютно права, но он обладал забавным умением. — Как так? Что же это за умение, позволь тебя спросить? — Он мог плыть. «Держа во рту сразу три печенья», — ответил Том и покосился на фигуру Христа. «И научился этому искусству сам», — добавил он. Миссис Брикс округлила глаза. «Если ты хочешь взять печенье, то так и скажи». Том извинился и взял печенье. «В Англии», — начала миссис Брикс, — и надолго замолчала. Том покосился на нее, ожидая продолжения. Но госпожа откинулась на спинку кресла с отсутствующим выражением лица. Спустя некоторое время она продолжила. «В Англии, где я родилась. Каждый день я думаю о моей родине. Я засыпаю с мыслями о ней, и первое, что вижу, открывая глаза, это моя Англия. Там жили все мои предки. Потом произошло восстание крестьян, в котором мы потеряли все свое состояние. Потом половина всех англичан погибла от чумы. Но сегодня Англия — величайшее государство в мире, и ты это знаешь. — Знаемое. — Великая страна, — простонала госпожа. — Абсолютно фантастическая, — повторил Виночерпий, поглядывая на печенье. — Лондон, бесподобный город, Тум, совершенно не похожий на другие. Начало всех начал. В юности я часто бывала в театре. какая драма, какие костюмы, но прежде всего, какая поэзия. Сара Брикс закрыла глаза и проникновенно прошептала. Ночь сердится, день из-под тяжка расписывает краской облака, как выпившие кренделя рисуя, остатки тьмы пустились в рассыпную. Шекспир. Ромео Джульетта. Ак 2. Сцена 3. Перевод Бориса Пастернака. Женщина посмотрела на Тома. «Я хочу, чтобы ты выучил это наизусть. Неважно, если ты не понимаешь смысл. Главное, прочувствуй музыку слов. Можешь повторить две первые строчки?» «Да, мэм. Лондон — бесподобный город». «Да совсем не то, Болтун. Давай еще раз. Ночь сердится, а день из-под тяжка расписывает краской облака». Том повторял строчку за строчкой снова и снова, пока не выучил четверостишие целиком. «Чувствуешь, как слова звучат в тебе, Том? Чувствую, мэм. Миссис Брикс отвернулась, отмахнувшись от него, как от мухи. «Ничего ты не чувствуешь? Абсолютно ничего. Приблизься». Том подвинул свой стул. Сара Брикс смотрела на него изучающим взглядом, словно пыталась с ним что-то разглядеть. «Ступая по улицам Лондона, — прошептала она, — ты ступаешь по центру мироздания. Ты знал об этом?» «Да, мэм, я это знал». Госпожа раздраженно побарабанила ногтями по столу. «Откуда ты можешь это знать, раз ты никогда не быва в Лондоне?» «С Лондоном, миссис Брикс, то же самое, что и с солнцем». Миссис Брикс наморщила брови. «Что ради всего святого ты хочешь этим сказать?» Том откашлялся и, пытаясь подражать интонациям беззубого старика, которого он встретил в портовой таверне порт рояла прошептал. — Да, видите ли, мэм, сперва я должен спросить вас вот о чем. Известно ли вам, где находится мужское семя? В комнате стало тихо. — О чем ты говоришь? Госпожа начала нервно хватать ртом воздух. — Я расскажу вам о Копернике, мэм. он родом из Польши и очень ученый человек, а солнце он говорил, что оно находится в центре вселенной, точь-в-точь точь как косточка в персике или семечко в яблоке. Я стал птицей, и в золотом сиянии луны полетел над планетой, словно альбатрос, и я видел, как земля вращалась подо мной, и созерцал на ней множество разных лиц, белых и черных, желтых и оливковых, одни были в шляпах, другие в тюрбанах. Я видел города с часовыми башнями, одни были остроконечными, другие круглыми, видел церкви с крестами и церкви с полумесяцами, дворцы с фарфорой чистого золота. Но когда я вернулся назад, то увидел, что солнце встает там же, где вставало. Ничего не меняется, Сара Брикс. Жизнь повторяется. Это танец по кругу. Меняемся только мы, люди». Мы стареем, теряем зубы и волосы, слух и зрение, а небесные тела вечны, и солнце — величайшее из них. Тишина. Том смотрел на миссис Брикс, а миссис Брикс смотрела на Тома. Наконец она произнесла. «Уйди, будь добр». Том поклонился и оставил спальню, чтобы 10 минут спустя вернуться туда снова. Если до этого у госпожи на щеках играл лишь слабый румянец, то теперь всё лицо полыхало, как петушиный гребень. Она уже не лежала, а сидела в постели. В глазах распятого Иисуса на картине наверху появилось нечто похожее на жизнь, и теперь он взирал на Тома даже с неким дружелюбием. — Я наслушалась своей жизни всякого, — проговорила миссис Брикс, — но не думала, что буду выслушивать подобное в собственном доме. — Коперник, — начал Том. и ты осмеливаешься вновь упоминать его имя? Он еретик. Тебе понятно, Том? Да, мэм. Госпожа указала на стул и взглянула на Тома уже чуть помягче. «Я ведь всего лишь беспокоюсь за тебя», — сказала она. «Где ты этого набрался? Думаю, в одной из таверн порт рояла Миссис Брикс перекрестилась и натянула на себя одеяло. «Я предпочла бы сменить тему», — со вздохом произнесла она. «Я тоже, мэм». Миссис Брикс, испытывающая, смотрела на своего виночерпия, потом отвела взгляд. Затем взглянула на него снова, но уже с беспокойством. «Ты веришь в это?» «Вовсе нет, мэм». «Во что же ты тогда веришь?» «В Бога, мэм». Сара Брикс фыркнула и посмотрел на Тома со скептическим выражением на лице. «Ну что же, поверим на слово. Давай-ка тогда проверим...» «Насколько ты знаешь катехизис?» Том улыбнулся и радостно кивнул, совершенно не знаю что такое катехизис. «Мы все едины во мнении о том, кто создал мир», заявила миссис Брикс. «Совершенно едины, мэм. Это сделал Бог». «А значит, и солнце, тоже его творение, не правда ли, Том Коллинс?» «Абсолютно верно, мэм. И солнце, и земля, и растения, и рыбы в море, и пассаты, дующие в северном тропике». Сара Брикс подняла вверх палец. — Все это можешь оставить при себе. Она прищурила глаза. — Но кто же тогда создал дьявол о том? Кто создал тьму и мрак? — Это сделал зеленый пеликан, мэм. Лицо миссис Брикс исказило гримаса. — Что за чушь? Какой еще зеленый пеликан? — Да, мэм. Пеликан принес ночь из речного потока, потому что когда-то давным-давно... Был только дневной свет, и никто не спал. Но из принесенной тьмы вышел пятнистый леопард, и первое, что сделал этот кровожадный зверь, он съел зеленого пеликана. — Видели ли вы когда-нибудь зеленого пеликана, миссис Брикс? — Нет, бог свидетель, я никогда не видела зеленого пеликана. И Сара Брикс отвернулась. — Вот видите, значит, эта история правда. — Довольно об этом. — Мы говорим сейчас вовсе не о примитивных животных. Но, с другой стороны, этот Гиппократ, которому твоя семья явно поклоняется как идолу...» Том заметил, что он такого не говорил. «Что же это значит тогда? Да здравствует Гиппократ! В твоей семье все неверующие Нет, нет, вовсе нет», — ответил Том. «Моя мать даже еще более верующая, чем я». но ты же сказал, что по Гиппократу лихорадка не зависит от воли Божьей, а чума происходит от крыс. И именно, мэм, эти мерзкие твари, настоящие разносчики чумы. Замолчи, еще не хватало, чтобы я в собственной спальне выслушала про крыс. Если это все, что ты знаешь, то можешь возвращаться обратно к своему сахарному тростнику. Том поклонился, радуясь, что теперь сможет снова вернуться к охоте на крыс, Хотя, конечно, ему будет не хватать чая, Иисуса и теплой выпечки. Но едва он подошел к двери, как госпожа остановила его. «От Бесси слышала, что твою мать тиранит испанец». Тум энергично кивнул. «Все верно, миссис Брикс. Самый, что ни на есть, настоящий испанец». «Дальше. Да, он ужасно скупой и грубый, и, думаю, совсем не богобоязненный человек». — Лицемер, насколько я понимаю. — и самого отвратительного сорта, — подхватил Том. Я собственными глазами видел, как он почесывал себе спину распятием, а Священное Писание подкладывал под ножку кровати, чтобы она не шаталась. Когда же мы осмелились указать ему на его богохульство, он бил нас ремнем. — А все только потому, что мы британцы. Сара Брикс с подозрением взглянула на Тома. Ты случаем не пытаешься сейчас мне льстить? Что вы, нисколько? Я спрашиваю потому, что мне кажется, у тебя довольно буйная фантазия. Тум улыбнулся и покачал головой. Фантазии, миссис Брикс, у меня так же мало, как и денег. Миссис Брикс сделала скептическое лицо и, сощурив глаза, произнесла. Я хочу слышать о порошке. О порошке, мэм? Вот именно, о порошке. который твоя мать дала этому лицемерному испанишке, о том самом порошке, который продержал его, ну, ты знаешь где, целых шесть недель. «Ах, об этом!» — отозвался Том. «Что ж, скандал действительно вышел не нешуточный. Все дело в том, что сеньор Лопес решил, будто этот порошок — эликсир вечной молодости. Вы улыбаетесь, а этот трактирщик требовал, что чтобы мы добавляли порошок ему в еду». но позвольте мне начать сначала. Видите ли, моя сестра Теодора Долорес-Васкес...» Вот так история о роковом порошке достигла покоев миссис Брикс. Неделю спустя госпожа, ко всеобщему удивлению, вышла прогуляться по плантации. Встретив Тома, она подняла свой зонтик в знак приветствия. Том почтительно с ней поздоровался, пристав в седле. «Да здравствует, гиппократ! услышал он в ответ.